Глава 37. 23. -е, 30 -е декабря. После бури подул равномерный ветер с севера-запада. Мы спешим воспользоваться им, так как он приближает нас к земле. Исправленная Дауласом мачта прикреплена на старом месте, парус поднят. Плод при попутном ветре делает от 2 до 2,5 миль в час. Из шеста и широкой доски сделали новое кормовое весло. Похвастаться им нельзя, но благодаря попутному ветру мы в нём не особенно-то и нуждаемся. Площадка тоже исправлена. Унесённые волнами доски с левого борта заменены новыми и защищают нас от воды. Одним словом, всё возможное было сделано для приведения плота в порядок. Но опасность грозит нам теперь совсем с другой стороны. Небо прояснилось, выглянуло яркое солнышко. А с ним вернулась и прежняя изнурительная жара. Сегодня она немного умеряется ветерком. На задней части плота устроена новая палатка, и мы по очереди скрываемся в ней от палящих лучей. Недостаток в пище начинает ощущаться. Голод мучает. Щеки у всех ввалились, и все значительно похудели. Нервы расстроились, в желудке ощущаются колики. Если бы у нас было какое-нибудь наркотическое средство, опиум, табак, можно было бы заглушить голод, уменьшить муки. Но нет, мы лишены всего. Только один из нас уже не чувствует голода. Это лейтенант Вольтер. Он в жесточайшей лихорадке и совершенно утратил аппетит. Его зато терзает нестерпимая, мучительная жажда. Мисс Гербий отдает страдальцу значительную часть своей ничтожной порции. Кроме того, она добилась у капитана прибавки воды для больного. Каждые четверть часа она смачивает Вольтеру потрескавшиеся от жары губы. Говорить он не может. Но взгляды, устремлённые на его ангела-хранителя, передают красноречивее всяких слов, волнующие его чувства. «Бедняга! Он приговорён к смерти, и ничто уже не вырвет юношу из её цепких когтей. По крайней мере, он избавится от мучений. Сегодня лейтенант как будто пришёл в себя и подозвал меня знаками. Я подошёл к нему. Собрав последние силы, прерывающимся от слабости голосом, он спросил, «Господин Казалон, долго я ещё протяну?» «Что ему сказать?» Вальтер замечает колебания и настаивает. «Правду скажите, голую правду. Я ведь не доктор, я не знаю. Ничего, скажите ваше мнение». Я внимательно осматриваю его, затем прикладываю ухо к впалой груди. За последние несколько дней чехотка страшно прогрессировала. Одного лёгкого совсем уже нет, а второго еле хватит на несколько дней. Усилившаяся лихорадка указывает, несомненно, на приближение роковой развязки. «Что я могу ответить на вопрос лейтенанта?» Он не сводит с меня напряжённого взгляда. Я даю уклончивый ответ. «Друг мой, в нашем положении никто не может рассчитывать прожить долго». «Кто знает, может быть, все мы, находящиеся на плоту, раньше, чем через неделю?» «Раньше, чем через неделю?» — шепчет запёкшимися губами лейтенант и устремляет на меня горящий взгляд. Затем он отворачивается и впадает в забытьё. 24, 25, 26 декабря прошли без перемен. Как это ни странно, мы привыкаем к недоеданию. Мне часто приходилось читать рассказы о кораблекрушениях, и в них говорилось о подобном явлении, но я не верил. Теперь же я на опыте испытал, что книги не лгут. Недостаток пищи можно переносить дольше, чем я предполагал. К ежедневной порции сухарей капитан прибавляет несколько капель водки, и она удивительно благотворно действует на сохранение убывающих сил. Если бы этот режим мог продолжиться два месяца, хотя бы один месяц, Мы были бы спасены. Но запасы истощаются, и недалек день, когда можно будет выбросить за борт пустые бочонки. Надо во что бы то ни стало вымолить пищу у моря. Но на это теперь надежда плоха. У нас нет удочек. Плотники боцман мастерят новые рыболовные принадлежности из раскрученного шкота, а вместо крючков привязывают гвозди, вырванные из досок площадки. Боцман, кажется, очень доволен своим изделием. «Разумеется, гвозди не то что крючки, но всё-таки они отлично могут зацепить рыбку. Остановка только за приманкой. Кроме сухарей у нас ничего нет, а они на гвозде не будут держаться. Если бы поймать одну рыбку, она бы и служила приманкой. Вся трудность заключается в поимке первой рыбы, а там дело пошло бы как по маслу». Боцман прав. Ловля не удастся. Он всё-таки хочет попытать счастье, закидывает удочки, но, как мы и предвидели, сухари размокают в воде, и рыба не идёт. Да в этих морях рыба почти и не водится. Мы, тем не менее, не унываем и делаем напрасные попытки 28 и 29. -го. Приходится, однако, расстаться с надеждой увеличить наши запасы. Жаль истраченных напрасно сухарей. Их у нас осталось очень и очень мало. Голь на выдумке хитра. Боцман хочет обмануть рыбу и подманить её на материю. Мисс Гербий отрывает и даёт ему кусочек красной шали. Рыбы прожорливы, не примут ли они за мясо яркий лоскуток, блестящий в воде? Этот последний опыт производится 30-го. Удочки закидываются несколько раз, но красная тряпочка никого не соблазняет. Боцман упал духом. Последняя надежда исчезла. А какую бы радость вызвала эта первая рыба? Ведь она дала бы возможность наловить целый запас и отодвинула бы грозный призрак надвигающейся смерти. «Есть ещё один способ подманить рыбу», — шепнул мне Боцман. «Какой?» «Вы его узнаете позже», — отвечает он каким-то странным голосом. «Я целую ночь ломаю голову над этой загадкой».